гордыни наших дней. Это их похлопывание по плечу. Ну да, ну да, конечно. Все мы работники на винограднике Господа. Их вечный призыв каждый раз даже во сне — дифференцировать. Их умение объявлять относительным — даже самое ужасное. А какого вы мнения о напалме, доктор? Ну, по сравнению с известными нам ядерными боевыми средствами, напалм еще относительно безобиден. А что вы скажете об условиях жизни крестьян в Персии? Если сравнивать с положением в Индии, то при всей осторожности можно говорить о прогрессивной структуре в Персии, хотя Индия по сравнению с Суданом кажется страной, готовой к реформам. Вы, значит, видите прогресс. Умеренный, дорогой мой, умеренный. Вроде новой лечебной зубной пасты. Паста не паста, вот фирма Грундик в ы б р о с и л на рынок полезный прибор. ЕН-3. Слыхали уже о нем? Вчера приобрел. Моя говорящая записная книжка значительно упрощает ведение картотеки. Мне рекомендовали эту штуку на последнем конгрессе по челюстной ортопедии в Санкт-Морице. Легкая, удобная, безотказная. Красивая игрушка. С ее помощью я, кстати, записал наш телефонный разговор. Вы довольно наглядно описали, как вырвало вашего ученика на людях. Хотите послушать? Мы условились встретиться без собаки, но Шербаум привел таки свою таксу. Однако шутки в сторону. Приведите мальчика ко мне. Мне хочется познакомиться с ним. Верящий в прогресс умник зануда. Способный идиот-специалист. Обходительный технократ. Благодушный человеколюб. Просвещенный обыватель. Щедрый крохобор. Реакционный модернист. Заботливый тиран. Ласковый садист. Зуболом. Не взначай в коридоре я сказал «Шербаум, мой зубной врач хочет познакомиться с вами. Конечно, я пойму вас, если вам неохота. Почему нет, если это доставит вам удовольствие?» Это ему пришло в голову. Я вскользь упомянул о вашем плане, разумеется, не называя ваши фамилии. Вы знаете, я больше не отговариваю вас, но мне интересно, что посоветует мой зуболом. Его любимое слово — профилактика. Иногда он чересчур много болтает. На Гогенцоллерн-даме мы несколько минут шли пешком от э л ь с т е р п л а ц до кабинета врача. Шербаум, словно снова щадя меня, сказал, «Надеюсь, вы не рассчитываете переубедить меня. Я иду только из упрямства». Мы пришли к концу приема, и нам пришлось несколько минут подождать. Перед тем, как оставить нас одних, его ассистентка отключила фонтанчик. Шербаум листал иллюстрированные журналы. Он пододвинул ко мне раскрытый Штерн, ваш Рейхсюгендфюрер. Я сделал вид, будто не читал всей этой серии номер за номером. До этого материала тоже, конечно, найдутся охотники. Я, например. Ну и как? Ваше мнение? Этот тип старается мошенничать честно, как вы. Я сразу почувствовал боль под мостами, хотя принял дома две таблетки орантила. Это была только объективная констатация факта. То же самое я смогу сказать о себе, если отступлюсь от своей затеи, но после того случая этому не бывать. Я сделаю, как задумал. Будьте осторожны, Филипп. Мой врач умеет убеждать. Это я уже понял. Всегда одна и та же пластинка. Будьте благоразумны, положитесь на разум. Оставаться благоразумным, проявлять благоразумие. А где оно? Это благоразумие. Мы рассмеялись, как сообщники. Лучше бы его ассистентка не затыкала фонтанчик у рот. Врач, как всегда, держался непринужденно, почти весело. Он поздоровался с Шербаумом, не окидывая его испытующим взглядом. «Усадил меня...»